у которой также было свое дело — реставрационная мастерская. Но потом выяснилось, что сперва мастерская принадлежала ее отцу, и лишь спустя долгих семь лет мисс Дюмонт, заработав определенную репутацию в мире искусства, смогла отстоять право самостоятельно заниматься любимой работой, не скрываясь ни от кого. Есть, полагаю, еще молодые особы, которым дело перешло по наследству, Однако чаще они продают его, вкладывают деньги в банк, а затем просто получают проценты из капитала. Это и проще, и позволяет достичь финансовой независимости, не рискуя репутацией. «А почему вы спрашиваете, миссис Шварц?» «Просто так», — отвела она взгляд. подумалось вдруг, что у нас в Алмании положение дел еще хуже. Для того, чтобы, например, заниматься наукой, не прячаясь за спину отца или мужа, «Нужно быть исключительной личностью». «А что они изначально эти, как их, исключительные?» Подал вдруг голос Лем. «Баронет Сайр?» Начала была я, но умолкла, заметив, какое выражение лица сделалось у Ренаты Шварц. «Думаю, нет». Внезапно улыбнулась она, очевидно, больше своим мыслям, чем Лиэму. «Но когда-то они сумели сделать правильный шаг. Под лежачий камень вода не течет», — подумав, изрек Лем наморщив флоп «Кто не боится, для того любое дело сгодится?» «Так отец Александр в храме нам говорил», — пояснил он, заливаясь краской. «Хороший человек, отец Александр, видимо». Растерянно кивнула Рената Шварц, все так же улыбаясь. «Глядите, кажется, нам привезли чай, и церемония на сцене как раз начинается». Миссис Шварц говорила воодушевленно, но я готова была поставить десять Хайрейнов против Рейна, что думала она о чем угодно кроме чая. К вечеру шторм разыгрался не на шутку. Обычно храбрая Мадлен выглядела бледно, кажется, ее слегка укачивало. Я же ощущала необыкновенное волнение и испуг пополам с радостью. Это в конце концов было мое первое путешествие и первое приключение. Когда-то невообразимо давно Леди Милдред рассказывала мне о том, как лазурная леди — на которой они с Фредериком пересекали Бхарский океан, попала в ужасную бурю и лишилась двух мачт. Лишь счастливый случай помог тогда кораблю благополучно достичь берега. Нам вряд ли грозило нечто подобное, но тем сильнее хотелось запомнить каждое мгновение моего первого шторма. Настояв на том, чтобы Мэдди прилегла отдохнуть, она стояла за моим плечом, готовая в любую минуту прийти на помощь, Я накинула поверх повседневного платья теплый плащ и, пройдя в гостиную, тихонько окликнула Лема: "Не хочешь полюбоваться на бурное море?" Лем в это время пытался хмурясь от напряжения выполнить непосильное в условиях качки задание Мадлен на трех страницах красивым почерком написать рассказ о себе и своих увлечениях. Услышав мое предложение, он ушам своим не поверил. "А можно? Можно?" Улыбнулась я машинально сжимая рукоять трости. Даже просто стоять, не опираясь ни на что, было трудно, а уж идти. но так хотелось хотя бы разу взглянуть на самый настоящий шторм. А вдруг оставшиеся дни до прибытия в Серениссиму пройдут спокойно и скучно, и я буду до конца путешествия жалеть, что упустила такой исключительный шанс. Но, конечно, ненадолго. Ух ты! Просеял Лиом и с грохотом отодвинув стул, вскочила из-за стола. Авторучка покатилась по тетради, оставляя солидные кляксы. «Я вот мигом! Только шляпу достану!» Я едва удержалась от смешка. Шляпа была подарком Лайза, и Лея носился с ней повсюду и даже ложиться спать порывался в шляпе. «Лучше не надо. Вдруг ее сдует ветер. Лучше надень ту моряцкую курточку, которую мы сшили тебе перед отъездом. Впрочем, чувствую, мы все равно вернемся до нитки мокрыми». Лиам заулыбался и кинулся к шкафу. Я же, ощущая, как земля уходит из-под ног в буквальном смысле, оглянулась на дверь каюты. Она была приоткрыта. «Странно, ведь мы совершенно точно закрыли ее, когда вернулись из восточного салона». Пробормотала я и шагнула к двери, но едва не потеряла равновесие и лишь благодаря Лиэму осталась на ногах. «Не передумал?» Извиняющимся голосом спросила я. не Замотал он головой, как пони. «Я тоже хочу на бурю поглядеть». А Мадлен запрещает. «Ты её боишься?» С искренним интересом спросила я. Для меня Мэдди всегда была храбрая и весёлая девушка, и сквозь воинственность которой проглядывал вечный страх остаться в одиночестве. За Мэдди, любимицей посетителей кофейни и слуг в особняке на Спэрроу Плейс, Мэдди, ставшей настоящей дочерью Георгу, Мэдди, обожаемой миссис Хатт, За этой Мэди я видела ту же запуганную, измученную, но не сломленную девушку с изрезанными каким-то мерзавцем руками, пережившую страшный пожар в подсобных помещениях театра. А вот Лем, никогда не знавший иной Мадлен, сразу почувствовал в ней суровую натуру. «Не то чтоб боялся», — вздохнул мальчишка, подтверждая мои догадки. «Но что-то мне и представлять не хочется, как будет, если я ее не послушаю». В полной мере всю прелесть качки мы ощутили, когда стали подниматься по лестнице. Я так отчаянно цеплялась за поручень за плечо Лиама, что встретившаяся по пути служанка даже проводила нас недоумённым взглядом. На площадке между выходом на первую палубу и подъёмом на вторую мы встретили двух матросов, переносящих здоровенный сундук, и посторонились, чтобы пропустить их. «Наверх, мы. Хрипло спросил один из матросов, рыжий и не оборачиваясь. «Да, ненадолго», — кивнула я с чувством неловкости. «Ай, на верхнюю палубу не ходите. Идите на крытую», — от души посоветовал рыжий. «А ну как смоет вас с мальчишкой дождем? А нам тут перед капитаном отчитываться. Хорошего вечера, мэм». «Хорошего вечера и спасибо за рекомендацию», — поблагодарила я матроса. Его совет показался очень разумным. Да и скрытой палубой обзор был немного хуже, а вот упасть за борт мы уже не так рисковали. Море в шторм пахло совершенно иначе, чем в штиль. Воздух стал как будто бы тугим, порывы ветра ощущались как плотный соленый ком с размаху, бьющий по лицу. У меня даже сперва дыхание сбилось. Я отшатнулась спиной, упираясь в стену и закрыла ладонью лицо. Лем с восторженным воплем рванулся вперед и вцепился в поручень, щурясь бушующее море. Меня захлестывало с головой соленым, юдистым, упоительно свежим запахом. Лицо облепляли брызги волны и капли дождя. Как мокрая простыня, как кожаная сиренийская маска, плащ быстро напитывался влагой и становился тяжелее рыцарских доспехов. Но этот ветер и сумасшедшая качка, и холодные брызги словно вымывали из меня что-то наносное, искусственное, несвободное. Наверное, такая прогулка была бы полезной миссис Шварц. Вдруг подумалось мне, и я улыбнулась, представив грузноватую неловкую женщину в крупных очках, всматривающуюся в безумство море. Волны мешались с небом, и тучи лизали в воду, И ливень хлестал наискосок, взбивая пену, и молнии полыхали белым пламенем. Так далеко и так близко одновременно. Леди Гинни, Леди Гинни, а что это там? Подстроившись под колебания палубы, я улучила момент и, опираясь на трой, шагнула к борту, к надежной опоре перил. Лиам до побелевших костяшек цеплялся за поручень. Где Лиам? Там. Повторил он осипшим голосом, неотрывно глядя в одну точку. Я пригляделась. В ярких вспышках молнии за густой пеленой дождя отчетливо виднелся силуэт чего-то огромного. Остров. Гора. Корабль. Чем больше я всматривалась в неясный, как будто бы обугленный силуэт, тем четче он становился. Вот проступали из хаоса бури чернильно-черное очертания мачт. Вот вырисовывались трепещущие на шквальном ветру обрывки парусов. Вот оживала в очередной синеватые вспышки гротескная фигура на носу. Женщина, распахнувшая руки, как крылья. «Что это?» — потрясенно воскликнула я, чувствуя, как пересыхают губы, а в голове появляется странный звон. «Неужели кто-то потерпел бедствие? Не знаю!» Эхом отозвался Лиам, и я едва расслышала его голос за грохотом волн и раскатами грома. «У меня аж спина засвербела, Лиди Гинни!» Это потерянный Корвин. Громко и ясно произнес вдруг кто-то у меня за плечом. Говорят, что встреча с ним значит, что на борту есть живой мертвец. Тот, кто обречен погибнуть до прибытия в порт. «Капитан Мэри!» Удивленно обернулась я, цепляясь одной рукой за поручень. Голос из-за шума мне не сразу удалось узнать. «А вы здесь?» «Пришел увести вас в безопасное место», — ответил капитан и галантно подал мне руку. «Прошу, леди, я не прощу себя, если с вами или с юным баронетом Сайром что-то случится, а шторм пока лишь усиливается. Лучше вернуться в каюту, поужинать и лечь спать». А корабль? Взгляд у меня против воли возвращался к зловещему призраку. «Забудьте холодно улыбнулся капитан. «Море порою рождает странные иллюзии». Вернулись в каюту мы совершенно промокшие и продрогшие. Мэдди, несмотря на бледность, выглядела очень грозно. Не слушая ни возражений, ни рассказов о мистическом явлении, она заставила нас как можно скорее переодеться в сухое и приступить к ужину. А уже после еды ощущение сытости и тепла Усыпила быстрее любого снотворного. Наутро вспоминать о призраке мне не хотелось. Он казался плодом воображения, а не чем-то по-настоящему увиденным. Лием, похоже, чувствовал нечто подобное. Он был необыкновенно молчалив и тих, почти все время посвящая учебе. Море буйствовало еще два дня, и лишь потом успокоилось. Уставшие от вынужденного заточения, пассажиры вовсю наслаждались свежим морским воздухом, солнцем и долгими прогулками по палубе. Истасковавшись по беседе, я с удовольствием приняла приглашение леди Хаббард и за чашкой чая на открытой веранде второй палубы провела два часа, обсуждая устаревшие бромлинские сплетни и модные веяния грядущей весны. Ближе к полудню по кораблю разнеслась чудесная новость. В честь наладившейся погоды капитан Мэри обещает музыкальный вечер, мистерию и фейерверки. Что понималось под мистерией, никто не знал, однако звучало это крайне заманчиво. Время до вечера пролетело быстро. Кажется, только я успела пообедать, почитать книгу об истории Серенисимы и подготовить платье к выходу, как в дверь каюты постучался дядя Рейвен. По случаю торжеств он выбрал нескромный блекло-серый, а свой любимый сюртук, темно-зеленый и немного старомодный, но, безусловно, подходящий ему в совершенстве. Моя драгоценная невеста, вы сегодня ослепительны. С улыбкой отдал дань моим стараниям маркиз. «Как и мисс Мадлен». «К слову», — обратился он к Мэди. «Вот ваш спутник на этот вечер. Мой секретарь, мистер Мэтью Рэндалл, весьма достойный во всех отношениях молодой человек». Мэтью, а миссис Мадлен Рич, вы уже наслышаны, так что повторяться не буду. Мэдди, заливаясь румянцем, присела в неловком реверансе. Секретарь ничуть не смущаясь ответил полупоклоном: знакомство состоялось. И так небольшим отрядом впереди мы с дядей Рэйваном, затем Мадлен с Рэндаллом и Лием мы проследовали на верхнюю палубу. И еще на лестнице мне померещился женский крик. Я не придала этому большого значения, мало ли, у какой леди улетела шляпа на морском ветру. Затем послышался странный шум, громкие возгласы, и стоило нам подняться, как мы попали едва ли не в центр чудовищного скандала. Чуть в отдалении у линии, где начинались столики и сцена для музыкантов, собрались, наверное, все пассажиры, окружившие кого-то плотным кольцом. «Кто-нибудь оттащите этого безумца!» «Святая Генриетта, отберите у него трость!» «Бедный юноша!» «Капитан! Где капитан Мэри?» А перекрывал все громоподобный крик. «И думать! Не смей! Смотреть на мою жену!» Каждое слово сопровождалось жутким глухим звуком. У меня сердце замерло. «Это мистер Чендлер!» Резко обернулась я к маркизу. Я слышала его голос только раз, но узнала сразу же. «Полагаю, вы права, ответил Маркес. Даже за темными стеклами очков было видно, как на мгновение расширились у него зрачки. Удачное стечение обстоятельств. На редкость удачная. Леди Виржиния, Мадлен, прошу вас оставаться здесь. В знак просьбы склонил голову он и затем обратился уже только ко мне. Дрожайшая невеста, не одолжите ли вы мне трость? «Да, конечно. А как же моя нога?» Несколько растерялась я. «Смотреть! На мою жену!» Донеслось до нас вновь яростное. «Позвольте мне позаботиться о вас». Улыбнулся дядя Рейвен, и у меня возникло ощущение, какое было вчера, когда я любовалась бушующим морем. Восхищение пополам с пробирающим до костей ужасом от осознания неодолимой и разрушительной мощи неподвластного человеку природного явления. «Мэтью, разберитесь с мистером Чендлером». Секретарь улыбнулся, но только губами. В серых глазах по-прежнему был лишь сдержанный, прохладный интерес. Слушаюсь, сэр». С полупоклоном забрав у меня трос, секретарь неторопливо направился к толпе, окружившей Чендлера и его жертву, на ходу собирая шнурком волосы в куцый хвост. Я же, вынужденная опереться на локоть дяди Рэйвена, сперва осталась стоять у лестницы. Но потом, переглянувшись с Мэдди и увидев у нее в глазах тоже беспокойное любопытство, что терзало и меня, обратилась к дяде. «Может, пойдем ближе?» «Отчего бы нет?» Улыбнулся Маркиз, наблюдая, как секретарь в коричневом костюме легко протискивается через толпу. «Не извольте беспокоиться. Мэтью легко решит эту проблему и ему полезно будет ощутить себя полезным после стольких дней спокойствия и безделья. Очень живая натура, и это имеет свои недостатки. Знаком велев Мэдди держаться на полшага позади, рядом с Лиамом, на всякий случай, если тому что-нибудь стукнет в голову, я решительно шагнула вперед. Дядя Рейван без всякого труда поддерживал меня. Можно было не бояться слишком сильно опереться на его руку. До плотной толпы вокруг Чендлера мы добрались буквально за полминуты, но к тому времени все уже разрешилось. Мистер Чендлер, побагровевший от ярости, стоял, потирая левую руку. Его белая трость, измазанная в чем-то отвратительно красном, валялась в двух шагах позади. Мэтью Рэндалл что-то негромко выговаривал ему с той же любезной улыбкой, а у его ног лежал... Выдохнула я испуганно, едва узнав в избитом до крови моряке того самого рыжего весельчака, отсоветовавшего нам с Лиамом идти в шторм на верхнюю палубу. Неприятное зрелище. Недопоняв, откликнулся дядя Рейвен и обратился к своему соседу. «Сэр, не подскажете, что здесь произошло?» «Слава небесам, все закончилось!» Шепотом откликнулся седой, высокий и сутулый джентльмен в твидовом пиджаке. Этот сумасшедший вдруг ни с того ни с сего начал избивать того бедного юношу, а он всего-то подал его жене редикюль что-то уронило. Право слово, как зверь набросился на моряка, и если бы не молодой джентльмен с тростью, боюсь, забил бы его до смерти. А что сделал джентльмен? С неуловимой иронией уточнил дядя Рейвен. Встрела дама справа от меня. Он сражался, как лев. Бесстрашно подошел к этому безумцу, и отразил его удар тростью, а он был так силен, что послышался треск, а потом ударил этому негодяю по руке, и он выронил трость. И тогда юноша сказал, «Вы ведете себя недостойно настоящего аксонца, сэр», выдохнул седой джентльмен. «Знать бы еще, кто этот юноша удивительных душевных качеств. Это мой секретарь», совершенно серьезно ответил дядя Рэйвен, и, не слушая больше восхищенных охов и ахов, обернулся и позвал мэтью благодарю вас за хорошую работу будьте так любезны вернитесь на свое место и возвратите леди ее трость господа кто-нибудь уже сообщил капитану о происшествии за ним послали ответил девичий голос из-за спин собравшихся на другой стороне толпы прекрасно кивнул маркес о нет нет мистер чендлер а вас я бы попросил остаться куда же вы торопитесь «Капитан Мэри наверняка захочет обсудить с вами ваше поведение». Это его поведение прозвучало не пристойнее ни иных ругательств. «Наоборот, мне следует обсудить с капитаном поведение матросни на этой лоханке», ощерился мистер Чендлер. Лицо его было красно, как у пьяницы. Мне подумалось, что гнев опьяняет порой сильнее вина, и похмелье после него может быть даже и тяжелее. «Всякий сброд, который думает, что может безнаказанно...» «Мистер Чендлер», — повторил дядя Рейвен так мягко, но что-то в его интонациях пробрало меня до костей. «При всем уважении, решение здесь, в море, принимает именно капитан. Таковы законы Аксонии, и соблюдать их обязаны и вы, и я, и любой находящийся на кораблях под флагом его величества».